Глава 94 Около входа в мои апартаменты. Левин совершенно серьезно говорит, что их надо проверить на предмет комфортности и соответствия моей звездной персоне. Порывается войти, не даю. заверяя, что все полностью соответствует. В процессе споры и попытки прорыва Ярослав прижимает меня к двери. Целуемся. Тоже как-то само получилось. Естественно. В свой номер я так и не попала. Меня самым наглым образом своровали. И кто? Сам продюсер. Так боялся кражи, и в итоге сам же и втянул к себе в номер, оказавшийся по соседству. Нет, ну логика, наверное, какая-то в этом есть. Если боишься, что что-то украдут, укради это сам. Заходим к Ярославу. Ого! Пала в ступор. По всей гостиной расставлены горящие свечи, а за стеклянными дверьми, выходящими во двор... Виден такой же, какой у меня в номере бассейн. И там тоже по поверхности плавают маленькие свечи и лепестки роз. «Как у вас тут пожароопасно!» — выдыхаю изумленно. «И продуманно?» — признаться сам удивлен, — отвечает Левин. «То есть мое присутствие здесь планировалось изначально?» «Предполагалось. Я попросил работников отеля подготовить что-нибудь приятное. Но такого рвения не ожидал». Ярослав подходит к крайне незамеченному мной столику, буквально заставленному всевозможными закусками и фруктами. Берет красивую бутылку, разливает багровую жидкость по изящно пузатым бокалам, и один бокал протягивает мне. «Беру. Не столько для того, чтобы пить, сколько для полноты антуража». Еще раз огляделась. «Нет, все-таки надо выпить, иначе страшно». Сделала пару глотков и уселась с бокалом прямо на пестрый ковер посреди гостиной. Там меньше всего свечей. Ярослав со своим бокалом уселся на низкий диван и сейчас гипнотизирует меня изучающим взглядом. Нападать с поцелуями, благо, не торопится. Ярослав, скажите все-таки, чего вы добиваетесь? Это такой спорт? В итоге переспать со всеми любимыми и подопечными? Да, я сдаю позиции. С Егором не виделась уже давно, а поцелуи Ярослава даже просто его внимание Истинный соблазн для меня. Не уверена, что еще долго продержусь. «Но вот что будет после? Уйти? Или остаться и оказаться в еще большей зависимости от продюсера? Видеть его с Ларой было больно, а после будет не обязательно с Ларой, а с какой-нибудь новой, восходящей на небосклон звездой будет еще больнее. Смотреть, как он воркует над очередным редким талантом в своей коллекции, я, наверное, не смогу. Пусть Ярослав хоть как-то обозначит свои планы и мысли». Продюсер ответил не сразу. Повертел в руках бокал. «Нет, не спорт». М -м -м. «Это все, что он мне скажет?» «А что?» «Ты мне нравишься, Саша. Я хочу тебя. Я хочу тебя холить, лелеять, оберегать, общаться, проводить с тобой дни и ночи. Хочу взять тебя замуж, чтобы делать все это каждый день на вполне законных основаниях». Серьезно глядя мне в глаза, сообщает Ярослав. «Классно, конечно, но главного Левин так и не произнес». Но любите вы до сих пор ту-другую, верно? Слава молчит, и я понимаю, что да, все именно так. Отставила бокал. Медленно, отработанная за последние месяцы походкой от бедра, не хуже, чем у Лара, подошла к Ярославу. Изящная кошка села возле него, потянулась к нему тут же с готовностью, оказавшись в его объятиях, и первая же поцеловала, вложив в этот поцелуй всю оставшуюся во мне любовь, нежность, трепет. Восторг от этого мужчины, страсть и еще что-то немного большее. Это был самый долгий, самый прекрасный, потрясающий и самый сладкий, самый мучительный поцелуй в моей жизни. Когда уже не хватало дыхания, отстранилась. Глаза Ярослава черные от желания, обняла своего любимого мужчину за шею. «Спасибо за этот вечер, за честность. Вы мне тоже очень нравитесь». Вызываете восторг, восхищение. На самом деле, только ради вас я готова петь. Но у меня есть молодой человек, и мы любим друг друга. Я не хочу делать ему больно, обманывать изменой. А уж тем более мне не хотелось бы становиться женой человека, который меня не любит. Зачем? В жизни и так много боли и несправедливости. Пожалуйста, давайте останемся друзьями, и не будем переводить наши отношения в другую плоскость. Как-то заставила себя оторваться от Ярослава, и в полном молчании уйти из номера продюсера. Не хотелось, чтобы поцелуй вышел прощальным, вложить в него все свои чувства и навсегда с ними расстаться. Ну и чего уж там, показать Ярославу, что зря он меня не любит. Не вышло. Не знаю уж, удалось показать что-то или нет, но глупые чувства никуда не ушли, а может быть даже стали сильнее. А про любовь к Егору сказала, чтобы больше не было попыток со стороны Левина меня завлечь в свои сети. «Он ведь действительно хорошо ко мне относится, и, зная, что мне лучше без него, больше ничего предпринимать не станет». Проплакала почти всю ночь. Утром встала с красными глазами, и второй съемочный день не заладился. Съемки проходили в красивом старинном дворце. Вчерашний шейх порывался меня то обнять, то на ушко комплименты нашептать, смешая процессу съемок. Ярослав был не в духе, рычал на шейха, да и вообще многим в этот день досталось от продюсера». Он с легкостью находил поводы для замечаний, и только меня буря обошла стороной. Игнорировал. Ну, и я тоже. Не то чтобы игнорирую, но взгляды Ярослава избегаю и вообще в его сторону стараюсь лишний раз не смотреть. А то сразу плак тянет. Уже ночью с отснятым материалом мы вылетели обратно. Хорошо. Возможно, теперь удастся видеться с Ярославом хоть немного реже. Уже дома мне настойчиво названивает Егор, предлагает встретиться. У него скоро новая выставка – А я придумываю предлоги, только чтобы не встречаться. Не знаю, как буду смотреть Егору в глаза после Туниса. И не уверена, что стоит продолжать наши отношения. Но Егор мне действительно нравится. Нравится так, как я, наверное, нравлюсь Ярославу. И, может, в будущем эти чувства станут чем-то большим. Нужно только почаще видеться. Но сейчас не могу. Левин разбередил почти уснувшие к нему чувства. Зато, когда позвонил Ник и пригласил посидеть в баре, согласилась. Сейчас с Денджером стало куда проще и веселее общаться. Ну что, как прошла поездка в Тунис? Нормально. Уклончиво отвечаю я. Чего так кисло отвечаешь? Да не кисло. Слушай, а ты не знаешь, чего это после поездки Славка прям зверь? На всех рычит злой какой-то. Не знаю. И догадок нет. Есть. Ну-ка. У нас состоялся в Тунисе разговор. При свечах. Возможно, это как-то сказалось. Интересно, о чем говорили? Коротко, почти тезисно пересказала суть беседы. Ну, ты, мать, сурова, восхищенно произнес Ник. Хмыкнула, но получилось не очень весело.